Не общим путем. Нельзя не распознать в жизненных перипетиях таких подвижников, как Игнатий Бринчининов или Паисий Величковский, а также и в судьбе феофана затворника, премудрых мудрых действий, руководящей десницы промысла, оставившего их без наставников. В те времена, хотя и редкие, но все же имелись учителя молитвы, благодатные старцы, способные руководить во внутреннем подвиге Исихии. И они могли быть обретены, будь на то воля Бога. Однако Господь вел упомянутых отцов путем необщим. Так молодой Величковский, достигший во святую Афонскую гору, жаждал найти старца, ему же бы мог предать и себе в послушании. Однако не обрете таковаго посмотрению судеб Господних, и желаемого души своей послушания не получи. Точно так же смотрение позаботилось об иноках Игнатии и Феофани. Им попущено было пройти уникальный путь самостоятельного открытия знаний поиска решений, принятия личной ответственности и приложение неимоверных усилий в стяжании благодати. Ни одному из них не дано было старцев-учителей, под постоянной опекой которых они успешно постигали бы науку внутреннего делания. За спинами надежных наставников, под покровом их благодати, они, наверное, смогли бы стать великими молитвенниками. Но стали бы они выдающимися учителями, уже третье столетие окормляющими потомков. Господь уготовил им обширное поприще пасторского служения и учительства, что с необходимостью требует широты и глубины личного опыта, выстраданного и закаленного в искушениях. Ибо без болезни сердечной никто не получает дарования различать помыслы как, впрочем, и других даров благодати. Тут тот случай, когда, по слову преподобного Серафима, нужно было не искать безопасных легких путей, чтобы несли тебя бережно на руках, но, напротив, самому суметь укрываться от ветра и самому бороться с волнами, и так через бури и брани, через скорби, в болезни сердечной, без наставников, под руководством свыше, самим возрастать в меру великих наставников молитвы. Но путь, которым идут личности, выдающиеся, путь порядка необщего, не всем бывает понятен. Не всегда мы бываем готовы, несмотря на образованность и эрудицию, проникнуть в суть того, что вершит Божий промысл в судьбах своих избранников. Вот как рассуждает, например, современный пастырь. Отзыв об оптинских старцах – одна из немногих ошибок святителя Игнатия. Я считаю, что в характеристике оптинских старцев святитель Игнатий допустил ошибку, не увидев, что за их внешней простотой и телесностью подвигов находится глубокая духовная опытность. Думаю, что святитель Игнатий проявил здесь нетерпение». Преподобный Лев после отъезда святителя Игнатия из Оптиной сказал, «Если бы он остался с нами, то был бы как преподобный Арсений Великий». Но, может быть, слишком нетерпеливы как раз наши современники, торопящиеся с выводами. Может быть, ошибаются именно те, кто упрекают величайшего святого последнего времени в человеческой ошибке в том, что он якобы породил недоразумение своим отзывом об Оптиной и напрасно обвиняет преподобного Макария в предпочтении внешнего, внутреннему. Может быть, недоразумение порождают как раз те, кто заявляют, что святитель Игнатий не способен был распознать духовность старцев, что его оценка оптинского предания была неверной. Действительно, известно, что преподобный Лев сказал о молодом после того, как тот навсегда покинул обитель, «Останься он в Оптиной, стал бы вторым Арсением Великим». Эти слова за ним повторяли и другие старцы, и в Арсенофии, и Никон Оптинский. Но заметим, что преподобный Лев не говорит ни слова об ошибке. И не случайно. Это еще вопрос, правильно ли понимаем мы, сказанное старцем. И еще вопрос, мог ли не видеть в оптинцах глубокой духовной опытности святитель Игнатий, писавший «Отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества. Ему обязана оптина пустынь своим нравственным благосостоянием». Писавший к самому Макарию, собираясь переместиться в оптину на покой. Вы меня многогрешного в сожительство принимаете. Надеюсь, не откажетесь быть духовным моим отцом». И о старце Льве писавший «Он имел ко мне особеннейшее расположение и любовь, следствие коих постоянно в себе ощущаю. Отклонясь телесно, я не отклонился в противное мудрование» но многие его изречения остались у меня в памяти и доселе меня руководствуют. Встает и другой вопрос, хорошо ли разобрались критикующие Игнатия Бринчанинова в особенностях тех видов старческого служения, которые без сомнения глубоко понимал сам святитель. В связи со словами «старца льва» можно задуматься, а нужен ли Вселенской Церкви Второй – Арсений. И нужно ли Игнатию быть как Арсений? Не лучше ли каждому оставаться самим собой? Не в том ли чудо, что уникальность святости неповторима? Что из великих был один Василий, один Пахомий, Макарий, Антоний? Чем бы обогатилась сокровищница церкви, когда бы все они были на одно лицо? Еще вопрос, к чему был упомянут старцем-львом именно Арсений Великий, а, скажем, не Афанасий Великий? Надо вспомнить, чем славен и велик был придворный вельможа и аскет Арсений, наставник императорских детей, едва ли не самый образованный христианин своего времени. Прежде всего тем, что Господь, явившись ему дважды, возвещал. «Бегай людей, Арсений, и спасешься, скрывайся от людей и пребывай в молчании». Что преподобный и осуществил на деле, полвека предельно устраняясь от общения с людьми. Среди святых отцов Арсений особо знаменит своим молчанием и письменным, и устным. Сокрывшись в пустыне, он не отвечал ни слова, приходящим за советом, Но главное, он не оставил после себя ни одной написанной строки, ни поучений, ни трактатов, ни хотя бы писем. Он не удостоил ответом даже императора, писавшего к нему. Такого сугубого молчания, ставшего достоинством отшельника Арсения, можно ли пожелать проповеднику Игнатию, чье служение церкви и ближним воплотилось именно в слове? В пустыне оптина скита и на Кагнатии, возможно, стяжал бы дар созерцателя не менее высокий, чем Арсений в пустыне африканской, тем более, что сам всегда был к тому предрасположен. Уединение показывает мне ясно, что по природным моим свойствам и по монастырскому моему образованию быть бы мне пустынником» но вместе с тем не менее ясно он распознал, к чему был призван промыслом, какой талант вручен ему от Бога. «Молитва и Слово Божие — вот занятие единственно мне идущее, и желал бы я ими послужить ближним. Для прочего служения есть довольно людей, с преизбытком, а для этого ныне просто сказать «не найти». Уйди в пустыню инок Игнатий, и накогнатие и сомкни уста, мы потеряли бы руководителя духовной жизни нескольких поколений христиан. Его творения вобрали в себя всю сущность аскетической науки, отобрано, осмысленно обобщено наследие отцов Вселенской церкви, изложенное на предельно доступном нам языке и освященное личным подвигом. Оно вручено нам как цельное учение о внутреннем подвижничестве. Другого такого труда нет. Не оказалось, помимо Игнатия, и другого подвижника-мыслителя, подобного по образованности Арсению, по дерзновению Макарию, а по уму Василию Великому, способного на тот литературно-духовный подвиг, который он свершил. Старец Лев Оптинский был мудро свят и, надо полагать, мог глубоко проникнуть мыслью как в душу послушника, так и в грядущую. А потому мы вправе предполагать, что за его словами не кроется упрек. В них можно видеть скорее не сожаление об утрате второго Арсения, но прозрение судьбы первого в своем роде Игнатия, Понимание того, что если в Оптиной он стал бы выдающимся созерцателем, то на своем пути призван был стать великим духовным писателем. В уходе Бренченинова он видел не ошибку, но совсем другое. Старец отпустил своего послушника, предвидя, что тому следует идти своим путем, понимая, что служение предстоит ему немалое. Что же касается сравнений одних святых с другими, то они, конечно, встречаются нередко и бывают, надо признать, уместны. Так справедливо замечено в одном из жизнеописаний Бринчининова: Не будет никакого преувеличения, если мы назовем его Василием Великим нашего времени. После святителя Игнатия не было в нашей церкви ни одного святого, который оказал бы, Такое влияние на судьбы монашества, церкви, православия, а значит, России в целом. Здесь уместно привести несколько штрихов из жития святителя Игнатия, дающих некоторое представление о духовном облике святителя. Молодой архимандрит Игнатий совмещал почти несовместимые должности – Он был для братья-обители прекрасным настоятелем, администратором и в то же время благостным старцем-духовником. В 27 лет он уже имел дар принимать помыслы своих посомых и руководить их духовной жизнью. Круг его деятельности значительно расширился после назначения на должность благочинного монастырей Петербургской епархии. Ему шел тогда 31 год. К отцу Игнатию непрестанно приходили посетители всех положений и рангов. С каждым нужно было побеседовать, очень часто возникала необходимость выезжать в Петербург и бывать в домах знатных благотворителей. Кроме всего, он немало поспособствовал расцвету духовной жизни древнего Валаамского монастыря. Несмотря на все означенные заботы, В душе архимандрит Игнатий оставался аскетом-пустынником. Он умел при любых внешних условиях жизни непрестанно совершать Иисусову молитву. Известно, что в своей уединенной келье отец Игнатий проводил бессонные ночи в молитве и слезах покаяния. Весьма внимательный к посетителям, он относился ко всем различно в зависимости от того, с каким расположением души они приходили. Он обладал особым свойством видеть состояние душ других людей. Подобный дар имеют облагодатствованные люди, люди духа, а не плоти. Архимандрит Игнатий с одного взгляда постигал душу человека. С окаменелыми он был молчалив, с лукавыми порой юродствовал. Но с искавшими спасение он был откровенен и подолгу беседовал. Круг знакомых его был очень обширен. Епископы, настоятели монастырей, иноки и простые миряне обращались к нему со своими просьбами. Имя Архимандрита Игнатия знали во всех слоях общества. Надо еще добавить, что будущий святитель был непревзойденным знатоком монашества. Он обрел очень редкий опыт, лично ознакомившись с жизнью 31 обители, которые он сподобился посетить, а в 19 из них ему довелось подвязаться. Упомянем некоторые из этих обителей. В следующих монастырях святитель Игнатий или проходил свой послушнический искус, или был настоятелем. Александра Невская Лавра, Петроградской губернии. Троицкий Александросверский монастырь Аланецкой губернии, Богородицкая плащанская пустынь Орловской губернии, Белобережская пустынь Орловской губернии, Брянский Свенский монастырь Орловской губернии, Козельская Введенская Оптина пустынь Калужской губернии, Кириллов Белозерский монастырь Новгородской губернии, семигородная успенская пустынь вологодской губернии глушицкий Дионисиев монастырь вологодской губернии лопотов григорьево пельшемский монастырь вологодской губернии николаевский угрешский монастырь московской губернии троицы сергиева пустынь петроградской губернии никола бабаевский монастырь костромской губернии Следующие восемь обителей состояли под духовным руководством и управлением святителя Игнатия ввиду занимаемой им должности благочинного монастырей Петроградской епархии. Введенский Островский монастырь, Череменецкий Богословский монастырь, Троицкий Зеленецкий монастырь, Староладожский Николаевский монастырь, Троицы Сергиева пустынь, Староладожский Успенский монастырь, Валаамский Спасо Преображенский монастырь, Коневский Рождественский монастырь. То, что некогда предвидел святитель Игнатий, мы получили сегодня сполна. Свидетели небывалого кризиса духа, мы вступили в эпоху, когда сами старцы не признают своего старчества. Мы теперь не можем говорить так, как прежде старцы. Им Бог ясно открывал свою волю. Мы же можем только советовать, а уж решать, сам решай. Но все же русские старцы остаются старцами и советуют, а нам надо прислушиваться к этим советам и решать. Мир болен безверием, безбожием, прелестью. Да и как не болеть, если все зло мира обрушилось сейчас на последний оплот истины и все средства годны в этой борьбе в том числе предательство явное и тайное. Семидесятилетний плен с целенаправленным уничтожением именно этой стороны жизни, духовности и церковности в людях, разорил многое, а главное – повредил души. И вот нам, Божиим промыслом, выпало начать воссоздавать то, что было разрушено до основания. Ныне смутное время на Руси. Враг орудует уже и в церкви руками тех, кого он же и внедрил в нее. Но по делам их узнаете их. Не нам ли это сказано в предостережении? Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 16-20. Еще во времена апостольские говорилось о волках в овечьей шкуре. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде», а внутри суть — волки хищные. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. По-прежнему духовная война продолжается, но в более изощренной форме. Она уже идет на последних рубежах, в самой Церкви. И самое тревожное и опасное — это подмена понятий об истинных православия. Говорю об основном — Ложь, фальшь, лукавство становятся нормами жизни повсеместно. И священство сейчас нового образца, воспитанное на пажитях атеизма и нормах советской морали. У многих ли хватит силы разумения потрудиться над собой ради истины? Да, время наступает наисмутнейшее. Враг раскачивает и старается не сложить церковь. В клир вошло много совсем не церковных людей и даже неверующих, и они делают свое дело. Часто начинается страшнейшая подмена духовной жизни игрой в духовную жизнь. Эта игра, рождая ложные понятия духовности, начинает захлестывать мир лжедуховностью. В руководстве всегда хотят видеть твердый жезл, на которые во всякое время можно опереться. Но настало уже такое время, которое отметает все надежды на человеческое и указывает миру единую опору, единую надежду на Бога. Плоды кризиса и очевидны, и многообразны, но особенно тревожно в связи с состоянием нашего иночества. Можно ли оставаться спокойным, памятуя слова святителя Игнатия? «Без истинного умного делания монашество есть тело без души». А сегодня умы, приходящих в монашество, юных по большей части, уже заражены пагубным вирусом сомнения и неверия. И не просто к тому или иному наставнику, но вообще к старчеству к установлению послушания, к традиции вообще. С такими предпосылками юный вступает в монашество и начинает жизнь по совету единодушных братьев, таких же начитанных, зеленых, недоверчивых, сомневающихся и терзающихся внутренними противоречиями, как и он сам. Оттого и нет качественного прироста монашества, что так поврежден его корень. Яркий и грустный пример такого извращенного понимания жизни по совету братьев можно видеть в миру как раз среди тех, от кого ожидается тот самый прирост монашества. Достаточно заглянуть в переписку на форуме сайта «Исихазм». Интернет-совет братьев, пронизанный стойким духом самочиния и самодостаточности, на фоне духовного невежества и отсутствия церковного сознания дает возможность познакомиться с основными симптомами недуга прельщения.